поев вкусной рыбы с жареным картофелем, любимое блюдо Грейси. Они с Энни, уютно устроившись в квартире Конора и Брэда досматривают документальный фильм о дикой природе, а Энни допивает кофе. «Дедушка!» Грейси сидит, скрестив ноги, на полу около кожаного кресла Конора, подавая ему чипсы из миски, которая у них одна на двоих. «М?» «Почему люди так любят пить алкоголь?» Наступает тишина. На другом конце комнаты в своем любимом кресле Брэда, как замечает Энни, с особой внимательностью пересчитывает петли на джемпере, который вяжет. Конор откашливается. «Ну, алкоголь... он... его нужно распробовать». «Да, вроде того». «Что значит распробовать?» «Ну, это значит, что нужно привыкнуть к его вкусу». Чтобы он понравился Чтобы оценить То есть, чтобы полюбить алкоголь, нужно постараться? Ну да, в каком-то смысле Так значит, в первый раз он людям не нравится? Нет, э -э, обычно нет Грейси обдумывает это Но потом начинает по-настоящему нравиться? Не всем, Грейси, дорогая Мягко вмешивается Бреда. Некоторым людям он никогда не понравится. И тебе не обязательно. Нет закона, который бы предписывал любить алкоголь. «Как брокколи? Или авокадо?» Голос Грейси полон надежды. «Да», — улыбается Брэда. «Но брокколи и авокадо очень полезны, поэтому постарайся полюбить их». Грейси морщит нос. «Ненавижу их». «А тебе нравится алкоголь, бабушка?» «Иногда я могу насладиться бокалом хорошего вина, но обычно предпочитаю пить чай». «А как насчет водки?» «Водки? Ну нет. Водка вряд ли сможет мне когда-то понравиться». Брэда в недоумении отрывается от вязания. «Грейси, откуда такой внезапный интерес к алкоголю?» Грейси пожимает плечами. Сама не знаю. Мама любит водку, но не любит, когда кто-то видит, как она пьет. Так что мне просто стало интересно. Что ты имеешь в виду? Конор подвигается на стуле, чтобы посмотреть на нее сверху вниз. Что значит она не любит, когда кто-то видит, как она пьет? Энни задерживает дыхание. Конор. Брэда старается звучать непринужденно. Кажется, сейчас начнутся новости. Переключи, а? Подожди минуту. Не перебивай меня. Что ты имеешь в виду, Грейси, говоря, что твоя мать не любит, когда ее видят пьющие водку? Конор. Брэд многозначительно смотрит на мужа. Она еще ребенок. Она не понимает. Ну. Грейси отвечает на вопрос, игнорируя Брэду. Она прячет водку. Ну, в доме. Я знаю, потому что часто убираюсь в шкафах, пока мама в постели. Стараюсь поддерживать порядок, как бабушка учила. И я повсюду нахожу бутылки с водкой. На прошлой неделе мама обедала с подругой из Корка в Керсевине. Помнишь, Энни? Энни тоже там была, да ведь? Да. Я очень хорошо это помню, Грейси. Так вот. Мама встала, чтобы пойти в туалет. Ее сумка упала, и маленькая бутылочка водки выкатилась на пол. Я побежала подобрать ее, а мама разозлилась. Ее подруга только захохотала, будто произошло что-то смешное, и сказала, Не волнуйся, Дит, твой секрет в безопасности. Грейси переводит дыхание. Так что мне просто интересно. В чем тут секрет? Она переводит вопросительный взгляд с Конора на Брэду. Раз алкоголь это так хорошо, то зачем его прятать? Все носят его в сумочках. Что было потом? спрашивает Конор. Энни сказала, что пора идти домой, но мама захотела остаться с подругой. Тогда я не сказала, что я могу остаться у нее дома, и я согласилась. И это правильно, сияет Брэда. Конечно, мы все хотим проводить с тобой побольше времени, не так ли, Конор? Конечно! Конор дергает Грейси за кудряшки. Я не знаю, как мы жили без тебя, Грейси. Грейси хихикает. Дедуля, дали тебе виски? Uh, нет, Грейси. Больше не надо. Спасибо, любимая. Мне хватит. Просто сядь и отдыхай. Думаю, нам пора. Они смотрят на мать, но та отводит взгляд. «Грейси, ты сможешь выбрать, какой фильм посмотреть?» «Спокойной ночи, бабушка, дедушка!» Грейси целует Конора, а затем Брэду, уходя. «Увидимся завтра, и спасибо за ужин!» «Пожалуйста, дорогая». Энни кажется, что глаза Брэда блестят, когда она целует Грейси на прощание. Но, может, просто кажется. Ее мать отлично умеет скрывать эмоции. Но все же вопросы Грейси не пропали в туне. Так или иначе.